Лова 41. Три невероятных воина этапа восхождения сцепившизи в битве стали причиной обрушения половины города Синего кита. Под грудами обломков оказались не только воины кланов из серебряных синг Но и огромное число обычных жителей за каких-то несколько минут умерло больше полумиллиона ни в чём не повинных людей, просто попавших под горячую руку экспертов высших этапов развития. Протектор Вей безостановочно атаковала одновременно двух противников невероятно концентрированной духовной энергией, основанной на концепции огня. Мастер Доос, в отличие от женщины, использовал какие-то странные причудливые силы, основанные на манипулировании пространством и самой судьбой, изгибая перед собой структуру мира, которая становилась в считанные секунды бесконечно далеко и одновременно с этим бесконечно близко к протектору Вэй, что позволяло ему проводить мгновенные контратаки в отношении обоих врагов. Уотс, хозяин Зимнего сада, реагируя на столкновение сил, в какой-то момент взорвался невероятной мощью, обрушив на своих оппонентов и на весь город невероятно острые сверкающие частицы, очень похожие внешне на снег и несущие в себе силу, способную стереть любого человека в порошок за считанные мгновения. Не прошло и пары минут, как ещё одна небольшая часть города рухнула вниз, подмяв под своей массой часть этажей синего кита. Несомненно, в скором времени, если бой экспертов восхождения продолжится, один из величайших городов туманного архипелага перестанет существовать. В это время в одном из кораблей Серебряных Синг собрались сильнейшие воины флота во главе с адмиралом Личность адмирала была не совсем обычна. Эту должность занимала женщина за белыми, точно снег, волосами. И хоть её внешность и кожу можно было назвать идеальными, глаза полностью выдавали возраст. Молоденькая девушка со взглядом старухи. Напротив собравшихся стоял хорошо знакомый Сунгу младший распорядитель Шен У. С озабоченным выражением лица он докладывал, подробно описывая обстановку внутри города и отношения правящих кланов с демонами. В конце Шен-Оу резюмировал. «Я прошу эмиссаров закона Серебряных Синк рассмотреть возможность штурма первого яруса. По моим расчетам, уничтожение печати под городом откроет сразу несколько сателлитов внешних путей». возможно, до 20. В этом случае мы понимаем, прервала Шен Оу Беловолоса, после чего обратилась к мужчине, стоящему от неё по правую руку. Следует изменить наш первоначальный план. Уничтожение клановых отступников пока прекратим. И если всё, что говорит младший распорядитель правда, нужно немедленно остановить безумцев. Я хочу чтобы ты вместе с третьим эшелоном уничтожил всех в Улпе и их союзников под городом. «Слушайся, адмирал», – кивнул ее подчиненный, но уточнил один вопрос. «А как быть с тремя воинами восхождения, разрушающими город? Оставь их, пусть развлекаются. Пока они не нападают на корабли, сражаться с ними нет смысла». «Понял». кивнул мужчина и тут же развернувшись, вышел из зала совещаний, отправившись собирать командующих третьим эшелоном. Следовало поторопиться. Битва над городом Синего кита экспертов восхождения перешла на другой этап. Особы не сговариваясь хозяин зимнего сада и мастер Дус а бедин или усилия атакуя протектора вы одновременно оба отлично понимали, что сейчас чёрная книга находилась у женщины, и смысла сражаться друг с другом у них не было. Пока. Что же до самой протектора, она прекрасно осознавая всю сложность своего положения, ничего не могла с этим поделать. С каждой минутой отражать совместные атаки двух мастеров становилось труднее, и даже несмотря на невероятные резервы силы Воина Восхождения, вы стало чувствовать подступающую усталость. Проклятье, если так пойдёт дальше, я даже ответить не смогу. Она лихорадочно искала выход из ловушки, в которую её загоняли. Между тем, из-за применяемых химических сил, оставшаяся стоящая часть города могла в любой момент рухнуть, окончательно похоронив город Синего кита и, возможно, даже помешать снятию печати. Из-за чего прямо посреди разворачивающейся битвы появились несколько сразу 4 новых действующих лица: главы Синего Феникса и Синего Пламени, а также два волпы находящиеся на пике этапа восхождения. «Мастер Доллс, вы понимаете, что ваши действия ставят под угрозу весь наш план!» Гневный окрик Даймона и Алла разлетелся по небу, останавливая сражающихся. «Как наш лидер, вы лучше всех должны это понимать!» «Прости, прости!» с улыбкой поднял перед собой руки толстяк. Совсем забылся. Последний раз так весело было пару сотен лет назад. А эти разрушения, они даже оказались нам выгодны. Столько людей и практиков боевых искусств оказались убиты под завалами. Теперь не нужно искать их по всем закоулкам города. Ведь так. Дорогие друзья. Последнее обращение он адресовал двум демонам, что смотрели на него алым безразличным взглядом. «Проклятье, Доус! Среди погибших есть большое количество членов наших кланов!» Глава синего пламени готов был взорваться. «Они умерли, да, но их смерти послужат основой возвышения их семей!» Толстяк и не думал оправдываться. «Что более важно, протектор Вэй, хозяин зимнего сада, я прошу вас проследовать за мной!» И на этот раз, если попытаетесь сопротивляться, убью!» Оба воина восхождения непроизвольно переглянулись. Теперь, когда здесь появились еще четыре эксперта, примерно равных им по силе, даже простой побег стал невозможен. Он нас держит за дураков? О каком жертвоприношении может идти речь, когда никто не умирал на алтаре? Не, ал эта хитрая тварь сделала это специально. Доус изначально планировал уничтожить наших людей на улицах города. В уголове Даймона появилась мысль речи главы синего пламени. Нам уже некуда отступать. Следует провести ритуал, а затем, когда подвернётся удачный случай, мы с ним сочтёмся, ответила глава синего феникса. Гонв в очередной раз убедился в том, что не зря всеми силами пытался помешать заключению союза Вульпи и великих кланов. Вот только его влияния тогда не хватило. Если мы объединимся с этими двумя, у нас будет шанс победить и демонов и долса. А что будем делать потом? Не забывай, в твоих шахтах сейчас куча демонов, ответил Даймон разгневанному главе. Что будем делать с ними? между тем спросил он у мастера Долса, указывая на зависший флот серебряных синг. Эмиссары закона, они перестали посылать воинов. Наверное, до них стало что-то доходить. Толстяк задумчиво посмотрел в небо. У нас в любом случае нет времени на то, чтобы тратить его ещё и на корабли. Если попытаются помешать, тогда уничтожим атак. «Пусть висят над городом, сколько им заблагорассудится!» «Мастер Долс!» – вдруг подал голос хозяин зимнего сада. «М-м-м?» – удивленно повернулся к говорившему толстяк. «То, что сегодня произошло...» «Я запомню это...» – мужчина вытянул руку, показывая всем небольшую полупрозрачную сферу на ладони. «Не сомневайтесь...» В следующий раз мы обязательно очень подробно обсудим поисковик Синг, и я на практике продемонстрирую вам свои умения по созданию ядов». Сказав это, мужчина сжал ладонь в кулак, разламывая сферу. Яркая вспышка на секунду ослепила всех, находящихся в радиусе пары километров от хозяина зимнего сада А когда зрение вернулось к ним, они обнаружили, что парящий возле протектора Вей практик пропал. "Ну надо же, в мире ещё остались божественные сферы", удивился мастер Дос. Впрочем, он выглядел не очень расстроенным. Взглянув на Вей, он с улыбкой сказал женщине: "Не думаю, что у вас завалялось что-то подобное. Пойдёмте". Я покажу вам кое-что интересное. Сунг не помнил, что он сделал, чтобы тело приняло фрукты яростного огня в прошлом нас. Поэтому решил действовать точно так же, как если бы перед ним было обычное духовное сокровище по типу камней развития. Прикоснувшись эльбом к фрукту и ощутив его горячую шершавую поверхность, Мон стал постепенно поглощать бьющую через край энергию. Постепенно наращивая поток энергии, Сонг внезапно осознал, что духовная сила фрукта и не думала истощаться, как это было, скажем, с теми же камнями развития. Более того, у молодого человека возникло ощущение Чтоб поглощаемая сила стала куда мягче, точно сокровище узнало своего бывшего хозяина и пыталось вернуться к нему. Поток силы нарастал, грозя захлестнуть Сонга с головой, но точно понимая, что это может навредить бывшему хозяину, фрукт в какой-то момент прекратил наращивать интенсивность духовной энергии, оставив её на одном уровне. Бам! Молодой человек ощутил, как в его теле будто бы появился духовный вихрь, начавший поглощать с невероятной скоростью духовную энергию фрукта. Точно почувствовав это фрукт, стал стремительно увеличивать скорость передаваемой энергии, зависнув прямо перед застывшим в позе медитации сонгом. В это время Дейфен и Лотт, С удивлением почувствовали странный поток силы, заполненный до краев концепцией огня. Переглянувшись, они посмотрели в сторону, куда ушел уединиться для медитации парень. Спустя пару секунд Дейфен использовал свои силы, чтобы запечатать вход в небольшую пещеру, где практиковался сонг и бросил лоду. «Помогай! Не знаю, что он там делает!» Но если так продолжится, сюда сбегутся все практики, находящиеся в радиусе нескольких километров. Лот кивнул и присоединился к Дейфену в сдерживании невероятно плотного потока духовной энергии. Сунг же, в свою очередь, изо всех сил пытался поглотить максимум из того, что ему продолжал давать фрукт. В попытках сдержать бьющую через край духовную силу приходила боль, и юноша чувствовал, как его духовный источник разрушался, а затем восстанавливался под действием обрушивающейся силы, и так до бесконечности. Разрушение, восстановление, невероятная боль, заклестывающее сознание. Сун гне знал, сколько времени прошло. Пока где-то на самых газотворках его угасающего сознания не услышал невероятный треск. Татуировка на его плече в виде дракона вдруг пришла в движение, начав быстро расти, охватывая полностью вторую руку и всё тело. С громким хлопком по всему помещению, где медитировал Сонг, разлетелась волна энергии. возвестившее всех о том, что он только что преодолел начальный этап воплощения и перешёл на средний. Однако на этом ничего не закончилось. Фрукт продолжал изливать поток энергии, стремительно укрепляя основание и продолжая усиливать хозяина. Само легендарное сокровище опустилось ниже, зависнув напротив сердца сонда и завертившись стало очень медленно соединяться с телом молодого человека вслед за этим боль, что он испытывал, возросла стократно лишь благодаря своей силе воли сон продолжался сопротивляться её воздействию и оставался в сознании хрясь татуировка продолжила стремительно разрастаться вот уже часть горла и полностью вторая рука оказались затянуты ею, а сама она начала соединяться с внутренним духовным миром Сунга, становясь ярче и отчетливее. Сам того не осознавая, юноша меньше чем за полчаса сумел преодолеть две малых границы развития и пробиться к пику воплощения, сравнявшись по чистой силе с сильнейшими практиками слияния. К сожалению, такое стремительное развитие, пусть и с закреплением основания, всё же несло в себе и большие опасности. Воин, развивающийся столь быстро без приобретения опыта настоящих сражений и практик использования своей возросшей силы, рисковал оказаться куда слабее других мастеров такого же развития. Тем временем фрукт стал стремительно уменьшать поток энергии, направленной на сонга, и сблизившись с его грудью, как и в прошлый раз, слился с внутренним миром. Только на этот раз фрукт яростного огня соединился с душой юноши куда легче, без той невероятной боли, которую испытывали все без исключения практики, и из-за которой большинство из них умирало. Возможно, причиной тому стало значительное уменьшение духовной энергии внутри легендарного предмета, а возможно, из-за того, что фрукт уже когда-то находился в его теле. Но факт остаётся фактом. Спустя почти 40 минут Сунг вновь обрёл возможность почувствовать внутри себя яростный огонь легендарного артефакта. Открыв глаза, Парень восприятием осмотрел тело, обнаруживая уже привычные фрукты яростного огня на привычном месте. Только в отличие от того, что было раньше, он, казалось, спал, практически не испуская духовной силы. Оглядевшись, Сонг с удивлением обнаружил, что небольшая пещерка, где он укрылся для медитации, изменилась. Все её стены были оплавлены под действием невероятной духовной силы. с концепцией огня, при этом одежда на самом сонге отсутствовала, видимо, превратившись в пепел. Он с удивлением обнаружил значительно увеличившуюся татуировку властелителя. Решив проверить своё внутреннее состояние, Сонг оказался шокирован произошедшими с ним изменениями. Это просто не укладывалось в голове. За несколько минут практики с фруктом яростного огня он перепрыгнул сразу два малых этапа развития. Неужели это всё сделал я? ошеломлённо подумал он, прикасаясь к всё ещё горячим стенам. И как ещё не задохнулся здесь? Что это? И я стал пиковым мастером во воплощении? Как это могло произойти? Снаружи возле пещеры он увидел товарищей. Очнувшийся Асинфен что-то обсуждал с двумя стариками, а Аэтуны нигде не было видно. Скорее всего, она ещё не закончила с восстановлением, оставаясь в одной из малых пещер обнаруженных ими. Кэгда группа продвигалась через шахты первого яруса. Что случилось? Сонка обратился к общавшимся О, мастер Сонг, вы закончили? Нам пришлось очень постараться, чтобы испускаемая вами сила не привлекла сюда половину всего клана Синего пламени. Что настолько всё было серьёзно? Более чем, отозвался Дэифен. Но что куда важнее, ты стал пиковым мастером воплощения? Да, похоже, мне удалось стать сильнее. Сон решил не углубляться в то, как это у него получилось. Значит, всё-таки мой сын был прав, и у тебя действительно есть секрет? Дейфин внимательно посмотрел в глаза юноше, но тот и не подумал отводить взгляд. А что, если и так вы поступите так же, как ваш сын, попытаетесь её забрать силой? Нет, конечно, нет. Это удивительно. Но, похоже, старик смутился. Лонгфен стал причиной огромной катастрофы, случившейся как с самим кланом Фен, так и с городом Тёмной Звезды, и старик всё ещё тяжело воспринимал произошедшее. "Хорошо", кивнул он, понимая, что слегка перегнул палку. "А где Айтоны? Она всё ещё восстанавливается?" "Да, пока не выходила", отозвался Синфен. Как ты сумел преодолеть сразу два малых этапа? В голове молодого человека раздался озабоченная мысль речи девушки. После того, как он вкратце рассказал события, произошедшие с ним после их расставания на пятом ярусе, Синь Фэн с удивлением заметила: "С одной стороны, твоя удача продолжает удивлять меня, а с другой, то, как ты упираешься в неприятности, не менее удивительно". Как ты себя чувствуешь, спросил он, проигнорировав замечание девушки. Ну, если не считать того, что сейчас я не сильнее тебя, то достаточно неплохо. Думаю, ещё 10 минут и стоит прервать оэтоны. Вслух сказал парень с раздражением, посмотрев на сын. Нет нужды, я уже закончила. Тёмноволосая девушка появилась из своей пещеры, осматривая всех. загадочным взглядом. Император с лордом Лидом продвигались под тёмным переходом одной из шахт первого яруса, что уцелила после обрушения части города. В тоннелях, сделанных невероятно широкими с высокими потолками, чувствовался отчётливый запах гари и чего-то такого ещё, что лорду никак не удавалось различить, как будто пахло обжаренным мускусом. «Этот запах из-за Ноаэд, демонической расы союзной вулпи», сказал император, будто бы почувствовав мысли своего подчиненного. «Ваше императорское величество, как вы думаете, сколько Ноаэд сейчас находится в городе?» «Не больше пяти». И очень тяжело сохранять рассудок рядом с людьми, отозвался тот задумчиво. Император чувствовал, что в высоте пятого яруса три практика прекратили своё сражение в один момент, и это наводило на определённые не очень хорошие мысли. А ещё император отчётливо ощущал, как стремительно накапливалась духовная энергия, основанная на концепции смерти где-то в глубине шахты возможно, что мы уже опоздали с тяжелым сердцем подумал он